Глава пятая. Мира. Выступление прошло отлично. Не зря две недели репетировали. Передав детей родителям, я шла по коридору и мечтала поскорей покинуть это шумное здание. Представляла, как вернусь домой, скину это неудобное платье, встану под душ и смою с себя весь этот тревожный день. Я так устала. Последние дни были слишком загруженными. Я надеялась, что когда-нибудь появится мудрый человек и разрешит учителям просто дарить ученикам знания, а не заполнять необъятную кучу бумажек. Работа в школе вполне могла считаться круглосуточной. И это было дико несправедливо. Иногда казалось, что я находилась не на своем месте. У меня отлично получалось оправдывать ожидания начальства и родителей. Но я ловила себя на мысли что просто теряла драгоценное время, стараясь заполнить душевную пустоту совсем не тем, чем хотелось бы. Отгоняя лишние мысли, я направилась в сторону кабинета, чтобы забрать вещи и отправиться домой. «Мира!» — услышала я мужской голос. Обернувшись, увидела спешащих в мою сторону Олега и Антона. Ребята очень изменились внешне. Но я все равно узнала в этих высоких мужчинах бывших одноклассников. Я помнила их щуплыми веселыми парнишками, с которыми в школьные годы мы неплохо общались и проводили свободное от урока время, гуляя по улицам в компании еще нескольких ребят. Конечно, сбежать уже не получится. Поэтому я принялась мысленно успокаивать себя тем, что от короткой беседы ничего страшного точно не случится. Эти двое не отличались скверными характерами. Напротив, в детстве были местными заводилами, поднимающими окружающим настроение. Парни являлись теми самыми бездельниками, способными развеселить и одноклассников, и учителей. Конечно, не все их выходки положительно воспринимались преподавателями. Однажды на улице была сильная слякоть. Антон и Олег, прыгая в лужи по дороге в школу, промочили ноги, поэтому во время первого урока, незаметно сняв обувь, повесили носки на батарею, которая находилась рядом с их партой. Половину урока друзья просидели босиком. Но, в конце концов, носки были обнаружены учителем, и ребята, приведя в порядок свой внешний вид, выслушали долгую и нудную лекцию о правилах поведения в приличном обществе. Конечно, за это время многое поменялось. Передо мной стояли уже не дети. Но чуяло мое сердце, что ребята не станут задавать неудобные вопросы. «Привет! А вы все так же везде ходите вдвоем?» — улыбнулась я. «Конечно, от паразитов вообще тяжело избавляться», — засмеялся Антон, глядя на Олега. «Поэтому мне очень тяжело живется с этой пиявкой», — ответил Олег, указывая на друга. Тепло и чувство ностальгии поселились в душе. Глядя на счастливых бывших одноклассников, я невольно начала вспоминать школьные деньки. Как все было просто в то время. Мы веселились, списывали, сбегали с уроков и много мечтали. Никаких забот, обязанностей, проблем. Никакого разбитого сердца от разрушенных надежд. «Как поживаете, ребята?» «Антон, я слышала, ты женился на Алене. «Да, и у нас даже есть дочь. ее зовут Соня». Улыбка расцвела на лице мужчины. «Здорово, поздравляю. Наверное, такая же красивая, как мама?» «И такая же вредная, как папа», — засмеялся Олег. «А ты тоже женился?» — перевела я взгляд на него. «О, нет, я все так же свободен, холост и любвеобилен». Добавил, перебив приятеля Антон, вызвав у меня очередную порцию смеха. «А что нового у тебя? Столько лет никаких весточек не получали, ты совсем пропала?» Тот самый вопрос, к которому я успела подготовиться на всякий случай, все равно вызвал небольшую нервную дрожь в теле. Работала в городе, было много суеты и мало свободного времени. Теперь вот вернулась домой, устроилась в нашу школу учителем. Натянув легкую улыбку, ответила я. Пойдем с нами в кафе. Ребята заказали банкет для всего нашего класса. Пообщаемся», — предложил Олег. «Нет, я пас. Спешу домой, извините. Может, в другой раз». Меня накрыла легкая паника, ведь я не ожидала никаких приглашений этим вечером. Добрось. «Да так редко видимся. Но не получится у тебя сбежать на этот раз. Тем более уж извини, — «Но ребята видели тебя около сцены. Подумают еще, что ты нас избегаешь. Невежливо и очень палевно», — улыбнувшись, сказал Антон. «Эй, нечестно давить на совесть. Ты делаешь это специально», — воскликнула я, в шутку пригрозив мужчине пальцем. «Честно или нечестно, ты знаешь, что я прав», — невозмутимым тоном, все так же ухмыляясь, ответил он. Я не считала себя обязанной выходить из зоны комфорта и идти навстречу с бывшими одноклассниками. Но в голове раздался голос сестры, которая говорила, что настало время вылезать из-под панциря. В конце концов, никто не мог насильно залезть ко мне в голову и прочитать там то, о чем я и сама не хотела лишний раз вспоминать. И пусть это действительно станет первым шагом. Мне нужно было заново учиться взаимодействовать с людьми, отвечать на личные вопросы, не падая при этом в обморок от ужаса. Возможно, это был мой шанс, и сегодня я смогу преодолеть хотя бы часть давних страхов. «Хорошо, только я не хочу идти в таком виде», ответила я, указав на свое не очень праздничное платье. «Не вопрос», ответил Олег, звякнув ключами от автомобиля. Мы вместе направились к машине, а я боролась с желанием остаться дома, запереться в своей комнате и страдать дальше, обнимая пушистую морду рухли».